Скоро орды варваров потянулись в Иудею. Одни за Иорданскими горами в обход Мертвого моря, другие — берегом моря и через Самарию и Галилею. Жители Иудеи, узнав, что с парфянами идет Антигон, законный наследник их царей, стали стекаться к нему толпами. Многие явились к нему и из Иерусалима. От толпы их отделился один старик и, приблизившись к антигону, поднял к нему руки, как на молитву. «О горе, горе, Иерусалиму!» — страстно воскликнул он. И Егова отвратила от него лицо свое, потому что и иноплеменники — владыки святого города. «Теперь ты пришел к нам, сын царей наших, Ассанна, Ассанна!» Толпа подхватила этот возглас, и крики долго не умолкали. «Сын царей наших!» — снова заговорил старик, когда крики смолкли. «Не думай, что мы своею волею покинули тебя, нет! Мы зубами держались за тебя, хотя ты этого не видел, и нам за тебя выбили зубы. Мы в лицо самого Антония бросали твое имя» и он за тебя бросил нас в темницу. Когда этот поклонник мраморных и медных истуканов ехал в Египет к этой постыдной поклоннице быка, мы толпами своими преграждали ему путь, умоляя за тебя, и он топтал наши тела своими легионами. В Вифании, в Дафне мы кричали ему «Отдай нам царей наших!» и он напускал на нас своих гоплитов, как стаю хищных зверей. Когда он проезжал через Тир, мы тысячную толпой пали на колени на том месте, где безбожный Ирод пролил кровь последнего нашего вождя Малиха, и вопили «Кровью Малиха заклинаем тебя!» И он нашей кровью обогрил весь берег моря. «Вот раны, полученные за тебя!» Старик сбросил с себя одежды, показывая раны, которыми исполосовано было его тело. Антигон обнял его и заплакал. «Я пришел вернуть вам царей ваших, или умереть вместе с вами!» — воскликнул он, обнажая меч. «Вперед, воины и еговы! За мною, к Дриму!» На электризованной страстной речью старика а также слезами и возгласом антигона, иудеи устремились неудержимым потоком с гор, окружающих Иерусалим, ворвались в город и залили собою всю площадь и двор храма. Напрасно Геркан, явившись во главе сильного отряда, старался остановить их. «Дети, сыны Израилевы, не оскверняйте кровью жилища предвечного!» — говорил он. Народ не слушал его. «Ты не служитель предвечного, а слуга римлян и Ирода!» — кричали иные. Тогда на них ринулись Ирод и Фазаэль со своими отрядами, и после кровавой схватки вогнали в самый храм, отцепив воинами храмовой двор. Наступила ночь. Часть воинов Ирода разместилась на ночлег в соседних с храмом домах. В полночь зарево осветило храм и Елеонскую гору. «Храм горит! Храм горит!» — послышался во дворце Геркана отчаянный крик. Это кричала Мрямма. «Юная царевна, теперь уже невеста Ирода, не спала». Она горячо молила иегову, чтобы он послал победу дяде ее, Антигону и гибель ненавистному ей жениху. Тревога охватила весь дворец. Геркан в страшной тревоге, поспешивший выйти на кровлю дворца, увидел клубы дыма и пламя, со всех сторон охватившее храм. Соседние горы тоже осветились. Но Геркан... Ясно различил, что горит не сам храм, а прилегавшие к его внешним стенам частные дома и склады дров. «Горят предатели!» донесся откуда-то торжествующий голос. Действительно, горел не храм,